Пока молодежь развлекалась, болон и драконы старшего поколения уединились в уголке. Процесс развивается с расчетной скоростью, объявила Кора. Количество сообщений, посвященных ящерам, линейно возрастает. Однако фактической информации недостаточно. Направленность публикаций неустойчива и начинает отклоняться в нежелательном направлении. В каком-то. Многие считают, что драконы скрывают от людей информацию. Опять, обиделся дракон. Сами знать ничего не хотят. Аристотеля с Архимедом путают, а драконы... Кора, неужели это никогда не кончится? Успокойся, милый. Каждое поколение повторяет путь развития всей цивилизации. Просто у людей... Поколения сменяются слишком быстро, а учиться на чужих ошибках они не умеют. Что же делать, спросил Болан. Вникать в проблемы человечества ему не хотелось. Требуется контролируемый приток фактической информации, а вектор недовольства следует переориентировать на плохо структурированные службы информации, объяснила Кора. У меня... Есть на примете подходящий человек, сообщил мрак. Некто Тайсон подрабатывает журналистикой. Одного мало, произнесла Анна. Нужно троих, лучше четверых. Один может быть драконом. Майя, например. Известное имя среди людей. Ну и для контраста подберем кого-нибудь из желтой прессы. Устроим небольшую утечку информации. И пусть ему завидуют коллеги, подвела итог Кора. Кого-нибудь не годится, возразил командор. Нужен, во-первых, один из тех, кто уже начал охоту за ящерами. И, во-вторых, тот, кто подаст информацию в нужном нам ключе. Фото мордочки всех, кто за нами гонялся, у меня в очках. А выбрать лучшего поручим Платану и Дариану. У них есть очень неплохая программа, моделирующая поведение обычного человека «Платана и Дариана я не отдам», — возразил Мрак «Они мне и на зоне позарез нужны» «А знаешь, что мне Амеба сказала?» Амеба удивился Мрак «Амеба сказала, что Бог велел делиться» «Никуда от тебя» Вот он с Дрианом не тянутся. Мы снабдим их информацией и отправим на часик в прошлое. Пусть там хоть два месяца работают. А кто обеспечит утечку информации? Сестренки, позвал командор, для вас есть работа.